Глава третья Мне конец. Я оказалась в меньшинстве перед превосходящими силами противника в секундах от катастрофы и ничего не могла с этим сделать. «Вижу, что у тебя три и поднимаю ставку», — Майкл ухмыльнулся. «Если бы я могла читать эмоции, то смогла бы определить, что означает эта ухмылка. У меня отличная рука, и я пока плескармливаю вам вашу участь. Или...» «Уморительно, как вы не можете распознать, что я блефую». К несчастью, я лучше разбиралась в чертах характера и мотивациях, чем в точном значении конкретных выражений лица. «Заметка на будущее», — подумала я. «Никогда не играть в покер с прирожденными. «Я повышаю». Лея накрутила на указательный палец блестящие черные волосы и передвинула в центр столика соответствующее количество печенюши корио. Учитывая, что она специализировалась на обнаружении лжи, я решила, что Майкл, скорее всего, блефует. Единственная проблема заключалась в том, что я понятия не имела, блефует ли Лилия. Слоун выглянула из-за внушительной горки печенья. «Я пока пережду. Кроме того, я подумываю о том, чтобы начать есть свои фишки. Давайте договоримся, что Орео без глазури стоит как две трети обычной. Просто ешь». — сказала я ей скорбным взглядом, окинув ее запасы. — У тебя их предостаточно. Прежде чем вступить в программу прирожденных, Слоун обреталась в Лас-Вегасе. Она считала карты с тех пор, как научилась считать. Она пережидала примерно треть сдач, но каждую, в которую участвовала, выигрывала. — Кому-то не везет, констатировала Лия, глядя на меня и покачивая пальцем. Я в ответ показала ей язык. «У кого-то осталось только два орео». «Поддерживаю», — вздохнула я, сдвигая их в банк. «Нет смысла оттягивать неизбежное. Если бы я играла с незнакомцами, у меня было бы преимущество. Я рассмотрела бы их одежду, обратила внимание на позу и поняла, насколько они склонны к риску, станут блефовать молча или напоказ. К несчастью, я играла не с незнакомцами» а способность считывать чужую личность не дает заметного преимущества если играешь с теми кого уже знаешь что насчет тебя рейдинг ставишь или нет майкл произнес это как вызов может ли я неверно прочитала его подумала я крутя в голове эту мысль может он не блефует я сомневалась что майкл станет бросать дину вызов если не уверен в своем выигрыше Поддерживаю, произнес Дин. Иду в банк. Он толкнул в банк пять печенек и поднял бровь, глядя на Майкла и почти идеально копируя выражение его лица. Майкл ответил на его ставку. Ли я ответила на ставку Майкла. Моя очередь. У меня закончилось печенье, сказала я. Я готова обсудить адекватную процентную ставку, сообщила Слоун, обкусывая с печенье глазурь. «У меня есть идея», — произнесла Лия, подчеркнута невинным тоном, который, как всегда, обещал проблемы. «Мы всегда можем вывести игру на новый уровень». Она развязала белый шарф и бросила его мне, пробежала пальцами по нижнему краю майки и приподняла его как раз достаточно, чтобы стало кристально ясно, какой именно следующий уровень имеется в виду. «Насколько я понимаю, по правилам покера на раздевание раздеваться должен проигравший», — ставил Слоун. «Никто пока не проиграл, следовательно». «Считай это выражением солидарности», — сказала Лия, еще немного задирая майку. «У Касси почти нет фишек. Я просто пытаюсь уравнять шансы». «Лия», — Дин явно не в восторге. «Ну же, Дин», — произнесла Лия, демонстративно выпитив нижнюю губу. «Расслабься». Тут все друзья. С этими словами Лия стянула майку. Под ней оказался топ-бикини. Похоже, она оделась с учетом своего замысла. Чем ответишь? спросила она. Под моей майкой не было купальника, так что ответить тем же я точно не могла. Я медленно сняла пояс. Слон. Лия повернулась к ней. Слон посмотрела на Ли, и краска залила ее щеки. «Я не стану раздеваться, пока мы не установим обменный курс», — ядовито произнесла она, показав на свою гору фишек. «Слоун», — вмешался Майкл. «Да». «Как насчет второй чашки кофе?» Через 45 секунд словно надалилась на кухню, а мальчики освободились от рубашек. У Дина был загорелый живот на пару оттенков темнее, чем у Майкла. Кожа Майкла казалась гладкой, как мрамор, за исключением шрама от пулевого ранения, розового и неровного у ключицы. У Дина тоже имелся шрам. Старый, тонкий, словно кто-то медленно провел острием ножа по его торсу, нарисовав извилистую линию от основания ключицы до пупка. «Принимаю ставку», — сказала Лия. Друг за другом мы открывали карты. Три одинаковых — флеш у Лии, фулл-хаус королевы и восьмерки у Майкла. «Я знала», — подумала я. Он не блефовал. «Твоя очередь», — сообщила мне Лия. Я открыла свои карты, осмысляя результат. «Фулл хаос», — улыбаясь, произнесла я. «Королей двойки». «Вроде это значит, что я выиграла, а?» «Как?» «Ты?» — запинаясь, произнес Майкл. «Хочешь сказать, что специально давила на жалость?» В голосе Лии послышалось невольное восхищение. «Вовсе нет», — сообщила я. «Действительно была готова проиграть. Я просто не стала смотреть на свои карты. Решила, если не буду знать, Майкл и Лилия тоже не догадаются». Дин рассмеялся первым. «Слава Кэсси!» — произнес Майкл. «Повелительница лазеек!» Лия фыркнула. «Значит, я могу забрать ваши рубашки?» — спросила я, потянувшись к своему поясу и прихватив по пути печенюшку. «Думаю, лучше всего, если рубашки вернутся законным владельцам. И наденьте их сейчас же. Немедленно!» Я застыла. Команду произнес резкий женский голос. На доли секунды я вспомнила первые недели в программе. Нашу руководительницу и мою наставницу, специального агента Лэйси Лок. Она обучала меня. Я преклонялась перед ней. Я доверяла ей. «Кто вы?» Я заставила себя вернуться в настоящий момент. Нельзя позволить себе погрузиться в мысли про агента Лок. Упади я в эту кроличью нору, назад придется пробиваться с боем. Я сосредоточилась на той, что выкрикнула приказ. Высокая, худая, но определенно нелегковесная, темно-коричневые волосы стянуты в тугой французский узел на затылке, подбородок слегка приподнят. Глаза серые, на тон светлее костюма. Одежда дорогая, но она носит ее, словно не замечая цены. На боку кобура с пистолетом. Пистолет. Вот теперь я не смогу остановить воспоминания. Лук, пистолет, нож. Все вернулось ко мне. Дин положил ладонь мне на плечо. «Кэсси». Я ощутила тепло его ладони сквозь рубашку я услышала как он произносит мое имя все в порядке я ее знаю один выстрел второй майкл падает У лук в руках пистолет я сосредоточилась на дыхании и прогнала воспоминания прочь это не в меня стреляли это не моя травма но из за меня майкл оказался там это меня любил тот монстр пусть и странным извращенным образом «Кто вы?» — спросила я снова, цепляясь за момент здесь и сейчас, и мой голос прозвучал высоко и напряженно. «И что вы делаете в нашем доме?» Женщина в сером скользнула взглядом по моему лицу, и у меня осталось неприятное ощущение, что она точно знает, что происходило в моей голове секунду назад. «Я специальный агент Вероника Стерлинг», — наконец произнесла она. «И теперь я здесь живу.